575. Как же быть вам, если в близких задержка? Идти. Если останавливаться только потому, что задержал кто-то из близких, а задерживаются они постоянно, то тот, то другой, то явление пути прекращается. Владыка не останавливается никогда, даже когда один остается, покинутый всеми, ибо вошел он в ритм космический, не ничем, как движение планет вокруг Солнца. Задержка навлекает очередную волну, и тускло отставшим. Нельзя утерять установленный ритм поступательного движения, скольких трудов стоило его утвердить. Ради чего это делать? Ради того, что проходит как сон и как дым исчезает? Сны жизни земной нельзя соизмерять с близости Учителя Света. Вне временно она и поверх мути земной, и не приходящих в веках. Отставшие избрали участь свою. Кто же им может мешать? Свободны. Но свободен и тот, кто к владыке идет, и обрекшая себя тьме ему не задержка. Мимо, скорее, коротко время и спешен начертанный путь. 576. «Что же сказать тем обманывающим? Ты им скажи, обманывают себя».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 «Подошедшие через тебя идут дальше, могут идти, но не непозванные тобою придут слепо. Куда? Пусть осознают, что если я для тебя путь, то и для них ты – тропа, ведущая к этому пути. Не воспользовавшись ею, как найдут путь? Отвергающие позванных моих меня отвергают и пресекают свой путь. Ты мой, тебя отвергая, доступ ко мне себе закрывают, но и ты сам по себе ничто» но меня признавая, мною силен и облечен властью ко мне приводить взыскующих града. Скажи им, худо, отвергающим, поставленных мною на перепутье дорог. 577. Можешь смотреть на все встречающееся на пути, можешь идти, испытуя каждый опыт, каждое чувство, каждую мысль, но не замедляя движение ко мне. «Дозволено все идущему шагам непреложности. Ритм шага нельзя нарушать, чтобы не являли собою очередные пейзажи пути, или прохожие, или встречные, или сопутники к свету. Шаг непреложности ритмом усиленный, так указую тебе». 578. Правильно чуешь. Испытание пройдено успешно, восстановлен ритм шага и действует провод, как прежде. Но, друг мой, не честь пошатнуться, столкнувшись с очевидностью ярой. Ни факты, ни логика, ни доказательства не годны никуда, если они свет, который в тебе делают тьмою, и от меня отделяют. Суди не по фактам и логике очевидности, но по этому признаку только. всё отделяющее от меня, от тьмы, хотя бы факты, вызвавшие это отделение, были неотрицаемыми и неоспоримыми. Ярая очевидность Маи во тьму влекущая, отступи. Силой владыки тебе указую, тьма отступи. Так говорит ученик Маи фантомом. 579. Декабрь 15. Сын мой, срывы сознания недопустимы. Это моменты, когда низшая оболочка овладевает им и диктует ему свою волю. Животными астрал владеет всецело, значит, в эти минуты человек опускается до ступени животного. Вред, наносимый такими срывами, велик, ибо устанавливает в астральной материи комического проводника склонность и в будущем вибрировать на ноте уже знакомой. И каждое повторение только усиливает тенденцию созвучать над опущенной слабостью воли волне. Надо, надо бороться со вспышками астрала, иначе астрал победит, и тогда все труды, положенные на дело света, окажутся во тьме. Не слишком ли плата большая за нежелание себя обуздать? Храните спокойствие любою ценой. 580. Спокойствие – сила. Теряя его, как раз ту самую силу теряют, которая так нужна для преодоления того, что стремится спокойствие духа нарушить. Преодолев в себе напор противных энергий и удержав равновесие, силу его можно направить на нейтрализацию антагонистического явления. Безуспешно пытаться это делать, когда неспокойно внутри и бушует астрал. Как можно заставить что-то подчиниться воле, если сама воля подчиняется воздействию данного явления и не может управить теми энергиями, которые должны находиться в ее полном подчинении? Малые по виду явления, следствия, большие имеют, и порой хвост очень длинный. Если явление упорствует, применить надо ритм. Ритм накапливает энергии, сгущаемые в кристаллах в пространстве. Они продолжают действовать, только воздействие это продолжает расти при каждом повторном ударе ритма. Бросив в пространство кристалл психической энергии, следует ему предоставить возможность –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 Если противодействует тьма, значит силу огней надо явить еще большую, то есть напряжение огней увеличить. Повторно действуйте ритмом. 581. Гуру. Значение новой эпохи не понять, если провозвестники ее отвергаются. Но жизненная поступь необходимости все же приведет, в конце концов, к пониманию миссии, тех, кто заложил к этой эпохе ступени. Гуру-строитель – строитель нового мира, ныне входящего в жизнь. Так поймем его земные труды. Не только притеча, но и строитель, своими руками заложивший основу. Краеугольный камень, владыка, на нем заложено основание. Без основания прочного не утвердился бы на земле мир новый, но он утвердился –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 и долей малой своей запечатлены они на полотнах. И хотя много полотен, продуктов его огненного творчества, но они лишь малую долю являют области его психической деятельности и творчества огненно-пространственного. Оно велико и касается высот, труднодоступных для мозгов обывательских, но пространство засеяно плотно и цементировано крепко, И едва лишь сознание человеческой явит готовности и понимания. Яра и плодоносно пространственные огненные образы зерна вольются в людские умы. Много вещей изумительных Гуру приготовил для тех, кто себя приготовил для них. В книгах его и в картинах люди найдут тогда все, что приводит человека к пониманию великой эпохи огня. Конечно, людьми он не понят, ибо опередил их намного вперед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 Оно яро живет в настоящем, ибо устойчивы и длительны огненные пространственные посевы. И ныне наш гуру в великой заботе о том, чтобы всходы взошли у всех зерен и у каждого ко времени. Утверждая пространственно этот посев и огненные зерна, гуру в трудах помогают все те, у кого о посеве забота. И если она у станка и в рабочей одежде, тем больше заслуга у невидевших,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 Созвучие с ними устанавливается волею. Созвучие означает приемлемость или приятие. Уши можно заткнуть тысячью настроений. Настроением их можно и открыть. Настроение и есть настроенность на тот или иной лад. Волей допускается и устанавливается настроенность. Потому надо владеть своими настроениями и уметь устанавливать их в желаемом ключе, исключая нежелательные. Созвучие можно устанавливать в любых условиях, если воля позволяет, ибо в луче Владыки всегда. Ему, лучу, сад сознания надо расчистить от того, что мешает. Экран сознания должен быть чистым, а главное – спокойным. Именно спокойная поверхность экрана допускает отражение. В поле зрения и слуха, и других чувств может вторгаться все, что угодно, но если сознание обращено к лучу, и на нем сосредоточено, эти вторжения не будут мешать. Без спокойствия восприятия невозможно. Ни в коем случае нельзя допускать нарушение равновесия, ведь это основа созвучия с лучом и основа восприятия. С новой победой можно поздравить, если даже радио не помешало записи. Так шаг за шагом преодолевается все. Физические вибрации надо преодолеть –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 Если бы вовлекся в астральный вихрь, упал бы в яму, заботливо приготовленную собеседником. Пропустив заряд мимо, дал добрый совет и тотчас увидел, что человек ушел не только успокоенный, но и совершенно преображенный, поляризованный на волну твоего сознания. Весь процесс произошел внутри твоего сознания, поляризуя его на определенной волне как ключом или рычагом, Поворачиваем угол приложения энергии чужого сознания. Это и есть власть над людьми. Себя утверждая на желаемый лад, окружающих преображаем. Надо только, чтобы свое состояние было диаметрально противоположным состоянию собеседника. Ни в коем случае нельзя допускать заражения чужими эмоциями и вихрями. Спокойствие удерживается полное. Формула остается неизменной. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. 584. Так убеждаемся еще раз в нужности качества спокойствия. Надо, чтобы это великое понятие вошло в жизнь сознания и сделалось его неотъемлемым свойством. Как бы рычаг мощи в руки берется, которым можно двигать дела и людьми последними во благо. Можно яро упражняться в спокойствии полном, сохраняя его напряженно в моменты поляризации чужого сознания и удерживая во все остальное время как форму выражения жизни духа. Пламя спокойствия мощно, полагают, что его можно заменить другими качествами, ни одним, лишь равновесие его превосходит силой огней, хотя по сущности и близко ему. Равновесие есть мощь огня, собранная внутри и дающая возможность управлять полюсами явлений, в то время как спокойствие может уявляться и на одном из полюсов. Против спокойствия могут еще устоять, но против равновесия не устоит никто. Спешно надо подойти к овладению силой огней этого качества духа. Степеней его много, от начальных и до высочайших. Надо лишь только понять, что теряя ради чего-то или из-за чего-то равновесие духа,